Глава пятнадцатая. Орк. Пристроив Шуско в отдельном небольшом загоне для рабов и заплатив за его размещение пять золотых, я отправился к распорядителю арены. Пять монет за неделю пребывания морки неплохо зарабатывают на боях. Вход для зрителей стоит 10 медиков, продолжительность ежедневной арены часов 5. За это время орки успевают проголодаться и покупают мясо, что-то вроде шашлыка, продающегося в определенных точках арены. Так как самые интересные бои всегда проходят в конце дня, то прибыль от перекусов довольно внушительная. Хорошо еще, что орки негативно относятся к алкоголю, иначе с их горячей кровью на трибунах было бы не избежать массовых потасовок. Распорядителя я знал, видел его не один раз и испытывал неприязнь к этому орку. Он отличался от своего племени, худой, с рыхлой мускулатурой, бегающими хитрыми глазами неприятной мордой, но с отличительным знаком хозяина арены, который являлся сыном владетеля главного стана. Этот знак переводил орка в разряд неприкасаемых, и он это знал. Поэтому вел себя нагло, разговаривал со всеми ниже себя свысока, с надменностью в голосе или безил перед более могущественными представителями своего народа. Такие типчики, наверное, встречаются у каждого народа. Природа не наградила их выдающимися физическими данными. Над ними частенько издевались в детстве, и они становились озлобленными и мечтали отомстить. В обществе орков отсутствие мощного телосложения сказывается на авторитете особенно сильно. Но чего у них обычно не отнять, так это мозгов лестью, подхалимажем, интригами, они могут подняться очень высоко, используя свой интеллект, и, получив талику власти, начинают мстить всему миру, который не оценил их по достоинству. Что уж говорить, когда перед ним предстал изгой. Его губы скривились от отвращения, не помогло даже кольцо чемпиона на моем пальце, которое он, несомненно, заметил, когда осматривал меня. «Еще один изгой!» — медленно растягивая слова, проговорил он. Его голос был неприятный, песклявый, поэтому все объявления на арене делал другой орк. Ну, хоть не окраенный бедняк, и хватило ума не переться в столицу голозадым новичком. Это, видимо, был комплимент моей экипировке. «Тебе повезло!» Завтра начинаются отборочные бои на турнир в честь рождения пятого сына сыновладетеля. Турнир спонтанный, новость о нем не успела распространиться повсеместно. Но лучшие боевые школы оповещены и прислали своих представителей. «Рискнешь принять участие?» — неприятно улыбнулся он. «Какие условия участия и награда, господин распорядитель?» Противно вежливо обращаться к столь мерзкому типу, но ничего не поделаешь. Если показать истинное к нему отношение, то жизнь может резко усложниться. «Ты одиночка? Парный боец или групповой?» «Я работаю в паре со своим рабом». «С рабом?» — неподдельно удивился он. «Это интересно. Главный приз для парных бойцов...» Полторы тысячи золотых и отдельная награда от владетеля Грыргорда. Каждый выступает в собственной экипировке, запрещено лишь добивание противников, в остальном же полная свобода действий. Но предупрежу, в парных и групповых поединках могут участвовать шаманы. Без магии у тебя мало шансов, но прошедшем отбор полагается приз 100 золотых. «Я хочу принять участие». Решил я, в противном случае придется дожидаться окончания турнира, чтобы продолжить набор авторитета или вообще уходить в другой город. Выиграть у нас вряд ли получится. Если приехали лучшие бойцы, противопоставить их мастерству мы сможем немногое. Но это будет хороший опыт. «Отлично!» — потер руки распорядитель. Чемпион со своей ручной собачкой будет на что посмотреть. Начало отборочных туров завтра с утра. Внимание! Вам доступна цепочка заданий. Турнир. Тип – обычная. Цель – шаг первый, пройти отбор в основную сетку соревнований. Награда – 100 золотых. Внимание! В рамках турнира каждая победа будет приносить плюс 35 к авторитету с орками и плюс 5% к опыту. За прохождение в полуфинал плюс 25 к авторитету. Предмет согласно классу из рук владетеля города. За победу плюс 100 к авторитету. Полторы тысячи золотых. Кольцо победителя легендарного качества. Желаете принять? Да мысленно подтвердил я. Надо постараться продержаться как можно дольше. При хорошем стечении обстоятельств этот турнир поможет мне набрать заветную цифру 500 и неплохо прокачаться. Надо ускоряться с магией духов. Времени, чтобы воплотить мои задумки, все меньше. Надо сообщить новость Шуску. Я поместил его в отдельный рабский загон, переплатив за это неспроста. Эти загоны располагались в удобном для меня месте. Дорога к ним пролегает мимо двух нужных мне камер, где сидят Кларенс и Гуннер. Когда я отводил змеевика в камеру, увидел знакомых мне разумных. Они были живы. У меня отлегло от сердца. Сейчас же нужно передать весточку, что я не бросил их тут на произвол судьбы». «Чего вылупился коняга?» — обратился я к Ларенцу, проходя мимо его камеры. «А ну, подошел ближе!» «Надо отвлечь внимание охраны, которая идет за мной по пятам». «Парни, дайте-ка я пообщаюсь с этим осликом наедине, так сказать, без лишних свидетелей». Это уже орком Они, понимающие, заухмылялись, и старший приказал. «Калечить чужую собственность нельзя». Но поучить послушанию можно, дело нужное. Они прошли дальше и скрылись в Стражницкой. Кларенс с ровным выражением лица и горящими ненавистью глазами подошел вплотную к прутьям клетки. «Мы с тобой одной крови, ты и я», — шепотом произнес я. Его выражение лица резко изменилось на удивленное. Одной рукой я схватил его за гриву волос и прижал лицо к решетке, продолжая играть роль разгневанного беспредельщика для его сокамерников. Другую руку, в которой была спрятана небольшая записка, просунул между прутьями и вложил ее в руку кентавра. Подмигнув пребывающему в шоке Кларенцу, гневно произнес. «Еще раз позволишь себе поднять взгляд на доблестного орка, останешься калекой и уже в самое ухо добавил шепотом «Прости». Нанес удар в грудь прямо через решетку, и кентавру, не ожидавшему атаки, сбило дыхание. Он согнулся, пытаясь сделать вдох, а я пошел прочь, бросив на прощание. «Еще увидимся, лошадка!» Жаль, что в общей камере могут быть стукачи, пообщаться с кентавром наедине было бы полезно. «А это мысль!» Заглянул к стражникам и счастливо улыбнулся. «Спасибо, парни!» — они осклабились в ответ. «Наглые у вас тут рабы, смотрят на доблестных орков без должного уважения. Скажу вам по секрету, в городе, откуда я прибыл, за небольшую материальную поддержку, отданную голодающему охраннику, можно было уединиться с наглым рабом в тихой комнате с толстыми стенами и поучить его жизни». «А как с этим у вас?» — заговорщицким шепотом спросил я. По их алчно заблестевшим глазам я понял, что идея им понравилась, и осталось обдумать детали. Посеяв в их голове нужную мне мысль, я добавил. «Все понимаю, вы меня не знаете, но я готов предложить по паре золотых на брата за возможность провести десять минут с наглой лошадкой». «Мы подумаем», — коротко бросил старший. У камеры с Шуском они оставили меня наедине с рабом. «Что ты знаешь о турнирах?» — спросил я тихим голосом, чтобы не услышали соседи. «Опасно!» — тут же подтвердил мои тревоги змеевик. Уж больно довольным выглядела морда распорядителя, когда я согласился. Мне уже тогда это не понравилось. О турнирах ходят разные слухи. Часто гибнут участники». Но для изгоя это шанс проявить себя и вернуть доверие. Будет странно и подозрительно, если ты не согласишься. Уже согласился. Я постараюсь купить тебе нормальную экипировку, продав части монстров, которые мы добывали всю дорогу. Из того списка, который мы обсуждали, что в приоритете? Немного подумав, Шуск ответил. «Всё. Желательно приобрести всё. Пусть качество будет хуже, но мне нужен полный набор». «Принято. Завтра с утра начнутся отборочные бои. Хорошо, отдохни сегодня». Остаток дня потратил на закупки и работу в конструкторе. Очень повезло, что столичный рынок был мне хорошо известен, и приобретение всего необходимого не заняло много времени. За собранный во время пути лут удалось выручить на удивление хорошую сумму. Мы передвигались по диким местам, а не по дорогам, и пару раз нам попались необычные мобы. Именно их части и составили основную часть выручки порядка 20 золотых, а все остальное потянуло еще на 5. Но, к сожалению, репутация изгоя подложила мне свинью. Торговцы отказывались показывать наиболее качественный товар. И удалось подобрать в основном предметы необычного качества, и лишь один НПС продал редкую кожаную броню. За номер в гостинице пришлось переплатить, но зато поселился практически у самой арены. Внутри снял личину и начал экспериментировать с моей духовной змейкой. Для начала решил до отвала накормить ее манной. «Ах ты, маленький проглот!» — вслух воскитился я аппетиту духа. «Она слопала уже 800 маны и на этом не собиралась останавливаться». На этот раз я заливал в нее ману сплошным потоком. Мне так никакого накопителя не хватит, чтобы прокормить прожорливую животинку. Змейка остановилась на тысяче. Сонно зевнула, свернула свое тело в кольцо и уснула. Дальше практически одновременно произошли сразу несколько событий. Шкала моей личной маны превысила отметку 600 единиц и начала увеличиваться. Лимит, доступный мне магической энергии, установленный шаманом, был каким-то способом преодолен, а система высыпала на меня кучу информации. Внимание! Вы попытались приручить духа. Провал. Дух уже принадлежит шаману Гонгу из клана Острого Когтя. Попробуйте приручить свободного духа. Внимание! Дух насытил свое астральное тело и уснул. Функционирование плетения временно приостановлено. Внимание! Вам доступно уникальное умение «Ловец духов». Описание. Умение позволяет разрушить привязку духа с его прежним владельцем и привязать его к себе. Ловец духов. Первый ранг. 0%. Максимальное количество прирученных духов. 1%. Шанс разрушить связь между духом и его владельцем — 5%. После разрушения связи владелец будет оповещен о потере контроля над одним из своих духов. Желаете принять? «Отлично! Конечно, желаю. То, что нужно. Теперь я знаю, как отключить духа на сторожевом тотеме. Как же хорошо, что я упертый и люблю экспериментировать». Другой человек, получив сообщение от системы, что приручить чужого духа невозможно, остановился бы и начал копать в другом направлении, а я, немного подумав, пришел к другому решению. Теперь осталось только выбрать время и посетить границу с нашей долиной, чтобы пропустить на территорию орков отряд диверсантов. И желательно сделать это как можно скорее. Во время проведения массовых мероприятий города наводняются кучей разных, не всегда честных личностей. Да, бдительность стражи обычно повышена, но затеряться в толпе гораздо легче. До отборочных туров дергаться нет смысла, они не уже завтра, а дорога не близкая. Даже если учитывать, что «туда я рискну отправиться порталом», Обратно придется добираться своим ходом. Верхом это можно сделать гораздо быстрее, чем на повозке, но потребуется как минимум пара дней. «Саш, я выхожу в Реал. Мне нужен ты, Наташа и Соня. Есть новости», — отписал я брату, «заодно и узнаю, как у них продвигается подготовка к вылазке на вражескую территорию. Давно надо было спросить, да все забываю». «Ситуация на территории орков настораживает», — начал доклад Саша, когда ребята выслушали мой рассказ. «Мы заметили множество отрядов, стоящих лагерем в паре километров, на протяжении всей границы. Между ними часто курсируют патрули. Близко не приближаются, поэтому проверить действие маскировки не получится». «Добавлю, от себя», — взяла слово Соня. «Наша маскировка может не сработать». Уж слишком сильные магические возмущения происходят с той стороны. В магическом зрении эта полоска блокпостов светится, как гирлянда новогодней елки. Они подготовились очень основательно. Без тебя изучение новых заклинаний сильно замедлилось. Ты обладал наибольшим авторитетом в столице. Вытянуть новые знания у НПС другим игрокам очень трудно. Я поработал над заклинанием иллюзии, но теперь уже сам не уверен, что оно полностью меня прикроет. Я не испытывал его в таких условиях. Но совместно с личиной шанс на успех есть. Так что к линии тотемов незаметно пробраться, скорее всего, смогу. Но на обучение заклинанию нужно время. Наташ, помнишь, сколько мы мучились с простенькой лечилкой, а магия иллюзий сложнее? «Точно!» — крикнула Наташа. «Личина! У тебя же остались свитки! Мы тоже сможем стать орками, и проблема решится!» «Тогда отряд придется существенно сократить. Смогут пойти только маги». «А нам, по сути, и не нужен большой отряд. Даже наоборот. Чем меньше, тем лучше. Самое главное, чтобы с нами была Соня. Без ее иллюзорной маскировки ничего не получится. А я смогу лечить». «Рано или поздно, но мы нарвемся на неприятности, и тогда я пригожусь». Мысли закрутились в голове с бешеной скоростью. «Предложение хорошее. втроём мы будем обладать большей мобильностью и, самое главное, под личиной. На троих моих запасов хватит, тем более девчонки смогут прихватить с собой нужные мне ингредиенты для крафта. Сделаю еще». Наташа права. Без Сони не обойтись. Весь мой план побега строится на ее заклинаниях, а помощь первоклассного Хила никогда не бывает лишней. Да, план принимается. Я уже примерно представляю, что нужно делать. Придется существенно сократить список необходимого. Грузоподъемность ваших персонажей небольшая. «Возьмите на складе сумки максимально снижающие переносимый вес или одолжите у соклановцев». «Кир, может привлечь еще кого-то из магов?» «Не стоит. Тут более важна скрытность действий, а не количество исполнителей. Чисто теоретически хватит и одной Сони. В этот момент я заметил, как от лица Наташи отхлынула кровь. Она реально испугалась, что ее не возьмут». Но, как я уже говорил, помощь грамотного лекаря никогда не лишняя. Тем более я уже придумал задачку для Наташи. Да, решено. Идем втроём. Больше никому говорить не надо. Меньше шансов, что информация уйдет на сторону. Запишите список необходимого. Нужно, чтобы вы были готовы уже к завтрашнему дню. Я не знаю, когда появится окошко в турнире, и надо будет действовать очень быстро. Получив задание, все разошлись по капсулам, даже Наташа, к моему огромному сожалению. С отборочной группой повезло и не повезло одновременно. Повезло, что мы попали в первую подгруппу, которая приступает к боям уже сегодня после окончания сражений одиночников. И потом, до старта основного турнира, у меня будет время, чтобы переправить Наташу и Соню через духовную защиту орков. А не повезло, потому что в первой подгруппе оказалось много сильных бойцовых пар Для успешного прохождения отбора нужно выиграть два боя Один сегодня и один завтра Потом два дня на отбор второй подгруппы и еще три дня на отбор пятерок На это, кстати, будет интересно посмотреть Иметь представление, как действует боевая звезда противника, очень важно Отнес Шуску купленное снаряжение и отправился на трибуну. Не торчать же в полутемном помещении в ожидании своей очереди, когда можно посмотреть бои сольников. Уровень мастерства бойцов впечатлил. Здесь действительно собрались лучшие представители самых известных школ боевых искусств. Я с огромным интересом наблюдал за поединками орков. Они не старались выиграть наиболее эффектно, как это обычно бывает на гладиаторских схватках Бои проходили быстро, несколько минут боестолкновения, и один из соперников лежит на земле, а другой победно вскидывает руки вверх Мое внимание привлёк огромный орк в дорогой, даже при оценке издалека, экипировке Его рост превышал два метра, а толщина рук была сопоставима с ногой слона. И вся эта гора мышц оказалась закованой в сталь. Настоящий непробиваемый танк. Я, кажется, знаю, кто выиграет соревнования соло-бойцов. Мои мысли подтвердили соседи. Я невольно услышал их разговор. Я смотрю первый советник владетеля тоже решил принять участие в турнире проговорил боец возле меня угу и смысл теперь участвовать может запишемся на парные бои там хоть будет шанс не будет мы с тобой никогда не выступали в паре без согласованности действий и совместной тактики шансов нет а что первый советник настолько хорош вклинился я в диалог Орки смерили меня немного презрительными взглядами, но, разглядев кольцо чемпиона, снизошли до ответа. «Да, на двух последних ежегодных турнирах победил именно он», — последовал короткий ответ, и орки, потеряв ко мне интерес, отвернулись. Первый советник был хорош. Его огромная масса тела никак не сковывала движение. Он играючи уходил от атак своего соперника, не нанося ответных ударов. Он, будучи полностью уверенным в своей победе, играл на публику. Но в один момент ему это надоело, и он провел несколько отвлекающих атак, а затем молниеносным ударом своего двуручного меча отбросил соперника на несколько метров. После этого подняться орк не смог или не захотел, что тоже вероятно. Первый советник снял шлем и победно вскинул руки вверх. Многотысячная толпа поддержала его слитным ревом, а меня прошиб холодный пот. Это был Гронг, один из четырех старших, присутствующих в игре. Вот я и повстречал второго представителя инопланетян. Я, конечно, не раз думал, что такая встреча возможна, ведь мне долгое время пришлось находиться в столице орков. А где, как не здесь, обитать орку, имеющему задачу помешать людям добиться успеха? Но как он поднялся до таких высот, если у него не было класса и не росли уровни до официального старта игры? Здесь, в обществе орков, где власть сосредоточена в руках сильных, Он выиграл два ежегодных турнира, а это значит, что первая победа была еще до массового появления игроков. Единственная идея, как он смог этого добиться – тренировки. Он поднимал свои характеристики упорным трудом и за четыре года смог добиться очень многого. А когда открылась возможность повышать уровни, то он стал практически неубиваемым. И в самом деле, если бы я занимался у мастера Роланда три или четыре года, то голые характеристики перевалили бы как минимум за 400 единиц, а то и больше. Плюс экипировка, плюс больше полугода прокачки. Теперь Гронг — это монстр в теле орка. Не удивлюсь, что скоро произойдет смена власти». Быть может, ему немного не хватает авторитета, чтобы бросить вызов вождю и встать у руля орков В его победе сомневаться не приходится И вот когда это случится, нам не поздоровится Вся мощь орков обрушится на нашу землю, а потом и на королевство Мемория Не удивлюсь, что к тому моменту и в обществе эльфов случится переворот Тогда королевство людей, да и, скорее всего, свободные земли, обречены. Если сохранятся города, то игроков запрут там, если нет, то вычислят точки возрождения и будут вырезать при входе. Если мы потеряем возможность беспрепятственного появления в игре, то о победе можно будет забыть. Я так явственно представил эту картину, что под моими невольно сжатыми кулаками затрещали перила ограждения арены. Почему я подумал о таком варианте развития событий только сейчас? Я строил догадки, как будут вести себя представители космических цивилизаций, думал о мелких пакостях, которые они могут устроить, и не подумал о глобальном. Все же так просто. Захватить власть и уничтожить людей. Королевство располагается как раз между орками и эльфами. Одновременного удара с двух сторон оно не выдержит. А если к ним присоединятся драконы? Войска двух цивилизаций с поддержкой штурмовой авиации выжгут всех своих врагов очень быстро. Саш, плохие новости. Срочно ускоряйте развитие замка и освоение долины. Не жалейте сил и средств. Закупайте снаряжение и делайте запасы. Вооружайте гоблинов и кентавров. Начните поиск подходящих мест для построения крепостей для союзников. Убеди Леона начать строительство замка на нашей территории. Найдите наиболее удобные в стратегическом плане места под небольшие, но хорошо укрепленные форты. Нужно связаться с правительством. Все подробности вечер. На большее не хватило моего лимита сообщений. Ответ пришел практически мгновенно. Не знал, что все настолько серьезно. Ты бы не стал паниковать на ровном месте. Инициировал срочный сбор офицеров. Буду раздавать задачи. Сбор основателей сегодня в 22.00 по Москве. У нас дома. Тогда и поделишься подробностями. Работаем дальше. Работаем, подумал я. Что нам остается? Остальные бои смотрел менее внимательно, погруженный в свои невеселые мысли. На жеребьевку пришел один, Шуско выпустят только перед самым выходом на арену. Нам достались не самые сильные противники, хоть с этим повезло. Распорядитель тут же заполнил турнирную сетку. Наш бой третий по счету. Пора идти готовиться. Бои двоек проходили в другом формате, нежели схватки сольников. Если одиночки тупо сходились в поединке, то для парных бойцов организаторы припасли сюрпризы. Арена больше не была ровной. Для каждого боя случайным образом генерировались естественные препятствия. Нагромождение камней, овраги, насыпи земли. Так сказать, для большей зрелищности. Это очень напоминало мне тренировки с Роландом, когда он каждый раз старался воссоздать те или иные элементы местности. Нам с Шуском досталась скалистая обстановка с большими и глубокими каньонами. В середине арены возвышался небольшой холм, закрывающий от нас противоположную сторону. То есть в момент выхода на арену мы не видим наших противников, как и они нас. С одной стороны, это хорошо. Шуск может уйти в инвиз, и это будет неожиданностью для орков. К тому же каменистая почва очень хорошо подходит для скрытого перемещения. Но с другой стороны, я не вижу вооружения противников и не могу заранее определиться с возможной тактикой. Гонг. Шуск мгновенно становится полупрозрачным и уходит в разведку. Перед боем всем участникам вручили полезный переговорный артефакт малой дальности. Его область действия всего 50 метров. По форме он напоминает вкладной наушник прошлого века и работает только в паре. То есть к нему нельзя подключать другие устройства. Очень полезное устройство. Два орка, меч и щит, двуручный топор. Последовал доклад через пару десятков секунд. Я усмехнулся. Он, похоже, специально старается не использовать в своей речи букву «С». Это его шипение значительно удлиняет доклад. «Действуем по отработанной схеме», — командую я. Силуэт змеевика мелькает возле меня. Шуск быстро и бесшумно забирается на ближайший валун и замирает. «Мой план, конечно, простоват, но на первый раз может сработать». Я отвлекаю на себя внимание орков и медленно смещаюсь в нужную мне точку. А скрытник бьет в спину и разрывает дистанцию. Орки не купились. Как я ни старался, а один, вооруженный мечом и щитом, шел на меня, а другой прикрывал ему спину. И что делать? Переть кулаками на щит нереально, обойти не получится. Шуск. «Приготовься ударить в спину щитоносцу, постарайся покалечить руку со щитом. Я хочу, чтобы он не мог держать в этой руке ничего тяжелее ложки». Дождавшись удобного момента, перестал пятиться. К этому времени с трибуны уже слышался свист, и, быстро набирая скорость, я стал сближаться со щитоносцем. Нет, я не собирался атаковать его в лоб. Моей целью было развернуть противника спиной к валуну, на вершине которого затаился шуск. Орк побежал навстречу, выставив впереди себя щит, намереваясь снести наглого изгоя. По габаритам он превосходил меня раза в два и имел все шансы оглушить с одного удара. Его напарник двигался следом, словно прилипший. Видимо, это отработанная тактика действия, использующаяся в этой паре. Я резко заметался из стороны в сторону, сбивая орка в толку А перед самым носом, когда до столкновения оставалось пара секунд, прыгнул на выступающий из огромного валуна каменный нарост, оттолкнулся от него и, перелетев через бегущих орков, оказался за их спинами. Они еще не успели понять, почему не последовало столкновение, а я уже догнал бегущего вторым орка, активировал огненный кулак и нанес три удара. Два в область почек и один под колено, одновременно выпуская стилет. Яд подействовал мгновенно. Нога подогнулась, он рухнул на землю, а я, запрыгнув ему на спину, услышал неприятный хруст. Успел нанести еще один удар ногой в область затылка Но тут в себя пришел его напарник Он резко развернулся и нанес быстрый удар мечом Уклониться не успевал, поэтому подставил левую руку, делая отводящее движение Чтобы смягчить удар и увести его в сторону Этих секунд Шуску хватило, чтобы спрыгнуть с валуна И пронзить плечо руки, держащей щит, одним из своих мечей Второй он решил воткнуть в бедро, делая противника менее подвижным. Орк зарычал, щит опустился вниз, открывая голову, на которой располагался рогатый шлем. Хлестский удар тяжелой боевой перчаткой усиленной магией оказался критическим. Крепления порвались, и шлем сорвало с головы орка. Второй удар левой отправил противника в нокаут. Первый орк вяло шевелился подо мной, не предпринимая попыток к сопротивлению. Гонг. Рев трибун. Система моргнула и замигала окошко с сообщениями. Я в очередной раз заметил, что во время боя перехожу на какой-то другой уровень восприятия действительности. Отключаются все посторонние мысли, звуки, чувства. Раньше я за собой такого не замечал. Честно сказать, раньше я и дрался-то нечасто, предпочитая уходить от конфликтов. Тот раз, когда меня избили во время моей попытки остановить ограбление, не в счет. Тогда на меня что-то нашло, ярость на проходящих мимо людей, слышащих призывы о помощи и ничего не делающих, выплеснулась в импульсивный поступок, который привел меня в больницу. Но в игре все по-другому. Здесь я без колебаний вступаю в драку, не задумываясь о последствиях. Неужели бессмертие настолько срывает тормоза в головах людей, полностью преображая психику? Стоит задуматься, такое ли благо это бессмертие? Нужно ли оно в реальном мире? Вот с такими философскими мыслями в голове мы и покидали арену. Еще один бой, и мы в основной сетке. Мне как раз не хватает 4% до следующего уровня. Еще один бой, и я получу 50-й левел. Может, что и отвалят за круглую цифру.